Глава вторая Лия ликовала, с трудом удерживая на лице скорбную маску. Тело Лакуса доставили глубокой ночью, и сейчас в большом зале собрались все красные, почтить память своего главы, отдавшего жизнь ради благополучия мира. Еще вчера они с братом разговаривали у камина, а сегодня он лежал в шикарном гробу из полированного вишнёвого дерева, бледный и серьёзный. Илья смотрела в его лицо и пыталась найти внутри хоть каплю сожаления, но не находила. Ей было все равно. Впрочем, Никия, замершая у его ног, тоже не выглядела расстроенной. Между ними никогда не было особой любви, обычный брак по расчету. Маленький сын Лим жался к матери, глядя на отца испуганными, широко распахнутыми глазами. Несколько раз Лия ловила на себе задумчивый взгляд Никии, но отвечала спокойным, уверенным в себе взглядом. Ни одна мышца не дрогнула на лице, сегодня Лия принимала соболезнования. Но многие драконы главы мелких кланов задерживали ее руку в своей чуть дольше, чем того требовали приличия. Спустя два часа, когда церемония прощения подошла к концу, и Никия с Лимом и несколькими приближенными покинули зал, Лия обвела взглядом притихших глав и вздернула подбородок. «Думаю, все мы понимаем, что тянуть с выбором главы Красного клана не стоит», — холодно произнесла она. «Я готова рассмотреть все кандидатуры на этот пост, но хочу вам напомнить, что Лакус погиб не только из-за силы, которую пришлось потратить на создание заклятия». Ее голос зазвенел, поднимаясь к потолку. «Он погиб, потому что был слишком слаб, чтобы справиться. Даже Рейтон, старый желтый лис, прекрасно справился, но Лакус...» Она сделала паузу, скорбно поджала губу и продолжила почти шепотом. Его силы не хватило. И теперь я спрашиваю себя, хватит ли у Лима сил, чтобы возглавить нас? В зале повисла тишина, но вскоре заговорил Ландар, один из тех, кто первым присягнул Лия. «Я считаю, здесь не может быть сомнений. Нас должна возглавить Лия». Драконы тихо загалдели, переговариваясь, в полголоса споря и доказывая что-то друг другу. Лия молчала. Смотрела прямо перед собой, не двигаясь и не делая попыток заговорить. Верные ей драконы должны сделать свое дело. Уже не первый день они вели осторожные разговоры, склоняя колебающихся на сторону Лии. Что ж, пришло время узнать, не поспешила ли она, созвав совет сейчас. «Я глубоко уважаю Лию», — заговорил один из старых глав, почтительно кланяясь ей. «Но как примут старейшины то, что мы выберем главу женщину?» «Отлично примут» сухо произнесла Лия. Ведь накануне у них появилась Сарасвати, женщина-глава Белого клана. Удивленный вздох пронесся по рядам драконов. Появление Белых до поры тщательно скрывалось даже от глав мелких кланов. «Это правда?» — воскликнул кто-то. «Абсолютная», — кивнула Лия. «А теперь скажите, только мой пол мешает занять место главы или есть какие-то другие препятствия? Ты собираешься вступить в брак с Высшим?» напомнил один из драконов. «Вы станете принадлежать ему. Как это отразится на наших интересах?» «Я рожу ему сына, который станет новым, высшим», резко ответила Лия. «Он будет обладать силой и властью. Думаете, это сможет плохо отразиться на нашем клане?» Дракон опустил голову, остальные замолчали, крепко задумавшись. «Ну же, шевелите быстрее мозгами», подумала Лия, сжав руки в кулаки. Наконец, один за другим стали поднимать на нее глаза. И она поняла. Победила. Голосование вышло коротким, и единогласным. А после один из глав осторожно спросил. «А что будет с ники и Лимом?» «А что с ними должно быть?» Лея высокомерно посмотрела на него. «Лим — мой племянник, я люблю его. Он будет воспитываться в нашем доме своей матерью. Возможно, со временем сможет возглавить свой небольшой клан». Она тихо усмехнулась. «Если пройдет испытание, сможет оказать свою силу». На этом совет был завершён, и Лия легла спать с торжествующей улыбкой на губах. Утро прошло за обсуждением деталей передачи власти, а к обеду она позвонила Аджиту, надеясь договориться о встрече. Но телефон молчал. В офисе, как сказала секретарь, он тоже не появлялся. И направилась прямиком к нему домой, полагая, что он будет рад узнать о том, что невеста стала главой Красного клана. Какова же была ее ярость, когда она увидела эту девчонку в ее спальне. Поначалу даже слова о том, что она сарасвати, пролетели мимо ушей. Но когда Лия поняла, злость захлестнула с такой силой, что стало трудно дышать. Невероятно. Она почти избавилась от игрушки, а теперь... Лия возвращалась домой, скрипя зубами и стискивая кулаки с такой силой, что ногти впивались в кожу, оставляя глубокие лунки. В эту секунду она ненавидела все живое, а внутри вскипал жидкий огонь, кроваво-красный. Он вспыхивал в глубине зеленых глаз, зажигая их опасным светом. Никогда еще Лия не чувствовала себя такой всемогущей и такой бессильной одновременно. Если красные узнают, что помолвка расторгнута, может пошатнуться ее репутация. Как же ее отверг сам высший? Надо было срочно что-то делать, но что? Лия крепко задумалась, глядя в окно на проплывающие улицы Милларда. «Надо искать нового жениха. А может, союзника? Но среди кого?» Лера вернулась в свои покои под утро. Тело сладко ныло после бурной ночи, проведённой аджитом, но мозг работал на удивление четко и ясно. Она понимала, что Лию просто так списывать со счетов нельзя. Она будет следить за ней и наверняка не успокоится. Особенно теперь, когда Джид заявил, что женится на ней. При этой мысли Лера нахмурилась. Он опять все решил за неё. Это раздражало. А она-то наивная думала, что контролирует ситуацию, заставив его подписать собственный контракт. Надо было что-то делать, как-то отсрочить их свадьбу. Но как? И что делать с тем фактом, что она ждет ребенка? Лера ворочилась на огромной кровати, перебирая один вариант за другим. Но ничего путного в голову не приходило. Решив, что уже не заснет, Лера выбралась из кровати и растолкала Аду, уснувшую перед телевизором. «Прости, что разбудила, но мне нужна твоя помощь», — извиняющимся тоном произнесла она. Впрочем, Ада и не думала возражать. Последние три дня она почти все время была одна, не считая прекрасного изобретения, любовных сериалов и возможность провести время со своей высшей очень обрадовала. «Мне нужно, чтобы ты сотворила чудо и сделала так, чтобы я выглядела очень холодной и очень неприступной». Лера усмехнулась своим мыслям. Сегодня она собиралась вплотную заняться изучением политического устройства Абхеи, а также внимательно узнать, какой именно властью обладает высший в этом мире и как его выбирают. То, что клан Аджита и Ракеша уже давно возглавляет мир, она поняла. Но почему? И почему бы ей не выставить свою кандидатуру и при этом не выходить замуж? Навечно оказаться связанной с Аджитом — это пугало. Да, они полностью удовлетворяли друг друга в постели, но ведь этого мало для того, чтобы прожить вместе жизнь. Кстати, сколько живут драконы? Рейтен, Риши достаточно старые, но сколько им лет на самом деле? Когда Лера спустилась вниз в столовую, Аджита уже не было. Чопорный дворецкий холодно ответил, что хозяин отбыл на работу. Это было даже к лучшему, рядом с ним спокойно мыслить у Леры не получалось, а обдумать было что. Но стоило Лере покончить с завтраком и устроиться в библиотеке с книгами, как приехал Ракеш. Поначалу она не заметила его, он тихо замер в дверях, любуясь ею. Сегодня белоснежные волосы были собраны в строгий узел на затылке, открывая взгляд на тонкую шею и плечи, а темно синее бархатное платье спускалось к полу мягкими складками. Совсем скоро станет заметно ее положение. Но пока фигура сохраняла стройность и изящество. «Здравствуй», — тихо произнес он, и Лера вздрогнула от неожиданности, поднимая на него глаза. «Давно ты тут стоишь?» — поинтересовалась она, откладывая книгу в сторону. «Нет». Ракеш мягко улыбнулся и подошел к ней, садясь в кресло напротив. «Как ты себя чувствуешь после вчерашнего?» На мгновение Лера вспыхнула. Откуда он узнал о том, что было между ними с Аджитом? Но в следующую секунду успокоилась. Конечно же, Ракеш имел в виду ритуал. Все в порядке? Никакой слабости? У нас ведь точно получилось?» Пройдет еще несколько дней, прежде чем мы поймём, но я почти уверен, что да, все кончено». «Хорошо». Лера искренне улыбнулась. Отчего-то теперь присутствие Ракеша напрягало. Он смотрел на нее так жадно как не ни смотрел никогда раньше. Словно какая-то жажда сжигала изнутри, толкая на безумные поступки. «Я скучаю по тебе», — тихо сказал он и потянулся, накрывая своей ладонью ее, лежащую на коленях. Лера мягко высвободилась, глядя на Ракеша с сожалением. «Не стоит». «Почему?» — Ракеш нахмурился. «Ты все еще надеешься, что Аджид женится на тебе?» Мы обсуждали с ним этот вопрос. Он сказал, что если дети мои, ты станешь моей женой. «Ты по-прежнему считаешь меня безвольной игрушкой», — с сожалением произнесла Лера. «Хотя...» аджи думает так же. «Я не собираюсь вас переубеждать или что-то доказывать. Я хочу жить своей жизнью, а не ждать, что кто-то решит за меня мою же судьбу. Или судьбу моих детей. И мне плевать, что вы там себе выдумали. Последнее слово все равно останется за мной». «Тебе еще слишком много человеческого». «Сам того не зная», — повторил слова брата Ракеш. «В этом мире власть принадлежит мужчинам, даже если порой их возглавляют женщины». «Посмотрим». Лера холодно улыбнулась. Разговор начал раздражать, вызывая желание нагрубить или послать Ракеша как можно дальше. «Но пока я не хочу разговаривать на эту тему». «Я не прав. Ты стала другой», — задумчиво произнес Ракеш, глядя на нее. Возможно, ты сама пока этого не понимаешь. Я всегда была такой, устала ответила Лера. Просто ты слишком плохо меня знаешь. Вы все слишком плохо меня знаете. Так позволь узнать. Ракеш в волнении поднялся с кресла и прошелся по комнате. Позволь стать ближе, ведь если нам суждено стать мужем и женой, мы должны узнать друг друга. Не усложняй, попросила Лера, поднимаясь следом. Я сделаю свой выбор сама, но сейчас... У нас еще достаточно времени до родов. Я хочу быть с тобой», — упрямо произнес Ракеш и вдруг привлёк к себе, жадно впиваясь в губы. Лера опешила, позволяя целовать себя, позволяя чужому языку хозяйничать в её рту. Но внутри ничего не всколыхнулось, кроме злости, обжигающей и ледяной одновременно. Ракеш вскрикнул и отскочил, прижимая руку к губам. Их словно опалило холодом. Лера перевела дух и процедила. «Не смей касаться меня без разрешения, слышишь? Никогда больше не смей! Прости!» Ракеш опустил голову и тяжело вздохнул. «Я не сдержался, я не прав, но... Скажи, у меня есть надежда?» «Я не знаю». Лера пыталась быть предельно честной, но именно сейчас поняла отчетливо и ясно. Она не хочет иметь с Ракешем ничего общего. Чувства, которые были к нему, прошли, оставив после себя горькое послевкусие. Да, это была влюбленность, яркая и нежная, но она растворилась и стаяла и не принесла с собой ничего. Как же ей сейчас хотелось, чтобы дети, которых она носит под сердцем, были отъжиты. Не говоря ни слова, Ракеш ушел, оставив Леру в сметенных чувствах. Она устало опустилась в кресло, снова прокручивая в голове их разговор, размышляя над словами о том, что у нее нет власти несмотря на то, что она глава своего клана. У нее и клана-то нет. Значит, пришла пора это менять. Но только как послать весточку драконам в Сараде? Как сделать так, чтобы об этом не узнал Андрал? И сколько из них действительно пожелают идти за своей высшей? Где их разместить? Старейшины говорили о резиденции белых драконов. Так, может, стоит съездить туда и самой все осмотреть? Не давая себе времени передумать, Лера решительно взяла телефон и набрала номер Рейтона. Отчего-то казалось, что жёлтый лис поможет ей в этом деле и не будет задавать лишних вопросов.